Вечером Летти буквально накинулась на подругу с расспросами. В течение дня они ни разу не смогли обмолвиться и словечком, хотя, конечно, встречались на занятиях по стрельбе и рукопашному бою, но там было не до разговоров. Преподаватель, заменявший старшего на тренировке поставил кайндл вместе с Ильей Тверским, и девушке скоро пришлось нелегко. Парень оказался не только крепким, но еще и умелым. Он швырял напарницу на маты самыми изощренными способами, а вот ей толком ни разу не удалось его взломать «У тебя все впереди», — весело сказал ей Илья, «хотя уже сейчас неплохо получается». «Да уж». И только за ужином девушка смогла вздохнуть с облегчением. За неделю она успела убедиться, что обучение в ОСН не такое уж удовольствие, особенно если принимать в расчет боль в мышцах после каждой тренировки. Ей казалось, будто ее состояние нисколько не улучшается, Хотя действительность не соответствовала ее ощущениям. Просто наставник, насколько возможно, дозировал для нее нагрузку, чтобы развитие происходило гармонично. «Ох, я сейчас помру!» — вздохнула Кайндл, усаживаясь за стол и укладывая на руки голову. Даже вкуснейший ужин ее совершенно не привлекал. Девушке хотелось только одного — повалиться на любую подходящую горизонтальную поверхность и закрыть глаза. «Ты поешь!» Заботливо проговорила Лети, полегчает. Ты же устала, и, нагнувшись, спросила едва слышно, что там было? Там куда тебя вызывали? Да ничего интересного. Меня привели в большую залу, заставленную компьютерами, выделили место и предложили перепечатывать мою же собственную рукопись. Они все таки раздобыли ее? Да, привезли сразу весь архив и остаток отдали мне. А, ну да. В нашу комнату поставили комод, наверное, для твоих бумаг. В общем-то зря Большую часть архива я, пожалуй, уничтожу. То, что останется, вполне влезет в стол и шкаф. Она все же заставила себя поужинать и убрать посуду, но, вернувшись в комнату, убедилась, что отдых откладывается. На полу лежала стопка бумаг и тетрадей. Те, кто принес ее архив, не стали разбираться, свалили все в кучу, предоставив ей полную инициативу. В углу, на единственном свободном пятачке, пристроился неуклюжий комод — Должно быть, наскоро сварганиной кем-то из обитателей базы, скорее всего, из числа обслуги, он густо пах свежей стружкой и смолой. Девушка вздохнула и принялась закидывать тетради и папки в ящики комода. Разбирать архив сейчас она не согласилась бы ни за какие сокровища мира, слишком устала. Но разве можно оставлять кучу бумаги посреди комнаты? Ведь спотыкаться придется не только ей, но и Лете. Закончив работу, она с тихим стоном доползла до кровати и повалилась на покрывало лицом вниз. Даже раздеваться и добираться до простыни не хотелось. Какая, в конце концов, разница, на чем спать, на покрывале или на простыне? «Вставай, вставай!» — услышала она, словно сквозь вату, кто-то тряс ее за плечо. Девушка подняла тяжелую спросонок голову и уставилась на лете. Та оказалась до испуганной, и в этот момент совершенно не напоминала кошку. «Послушай, послушай!» Кайндел приподнялась на локте. Динамик над дверью, неизменно раздражавшийся строго в 7.00 утра какой-нибудь пронзительной музыкальной композицией, молчал, но зато работали динамики в коридоре. Летти спорхнула с кровати соседки, распахнула дверь, и звук стал намного отчетливей. — Какая хорошая звукоизоляция! — пришло в голову Кайндал, которая никак не могла заставить себя проснуться. «Внимание!» — бесстрастно вещал кто-то по внутренней связи, и голос его разносился по коридорам и комнатам. «Нападение на базу! Всем боевикам и магам! Немедленно подняться на первый наземный уровень и занять свои места в соответствии с экстренным расписанием!» «Идем!» — выдохнула Летя. «Всех зовут! Ты слышишь?» «Курсанты!» — вопль Ильи Тверского ненадолго перекрыл голос из динамиков. «Хватайте оружие и вперед! На базу совершено нападение!» — Без тебя бы не поняли, — проворчала, вскакивая кандал. Выдернула из ножен, лежавших на подставке, свой меч. Оружие ей вручили три дня назад, когда начались занятия по фехтованию. Ножны она даже не стала снимать с подставки. Зачем они ей? Курсанты понеслись по лестнице вверх единой волной. Впереди всех бежал Абдагару Джаншуру, которого из-за глаза и в глаза уже почти привычно называли гору. Он перемещался очень забавно, согнувшись, словно орынгутанг уронив нижнюю пару рук к самым коленям, а верхнюю подняв. В каждой правой конечности у него был зажат меч, в верхней — короткий, больше похожий на кинжал или римский гладиус, в нижней — здоровенная стальная дура, сошедшая бы в руках средневекового человека за двуручник. Кайндалл неслась одной из последних. Сказались сонливости и боль в мышцах. Где-то за очередным поворотом она отстала совсем, даже притормозила немного, чтобы сориентироваться, и поняла, что почти заблудилась. Нет, конечно, сообразить, куда приблизительно бежали ее соратники, было можно, но сейчас девушка находилась в той части базы, которую прежде никогда не видела. Уже какое-то время она обитала на весьма ограниченном пространстве жилых комнат и учебных зал, и, не желая вызывать подозрений, старалась не выходить за установленные рамки, даже если ее терзало любопытство. Сейчас она ощущала неуверенность. Впрочем, Обладая великолепной тренированной памятью, Кайнделл в любой момент могла повторить весь обратный путь, так что по-настоящему заблудиться не могла. Но она оказалась в одиночестве, и будто повторился тот момент, когда, вырвавшись из рук бывших соратников, она почувствовала себя будто бы осиротевшей и совершенно беззащитной. Здесь, в пустых коридорах и залах, ей никто не смог бы оказать поддержку. Проскочив еще один поворот, она оказалась на пороге огромного помещения, напоминавшего ангар. Оно пустовало. Только в центре, по какой-то фантазии строителей, был сделан широкий, плавный пандус. Достаточно широкий, чтобы по нему мог проехать грузовик. Он поднимался в аккурат к широкому дверному проему, где сейчас стояла девушка. На уровне верхнего конца пандуса залу опоясывало что-то вроде галерейки, по которой без труда могли бы пройти в ряд два человека. Кайндл с любопытством заглянула в помещение, огляделась – У одной из стен возвышались сложенные пирамидой пустые бочки, полные так не кладут, в противоположном от пандуса углу. Виднелся ободранный механический остров, в котором с трудом можно было угадать грузовик, лишенный кузова, кабины, колес и прочих привычных элементов. Она шагнула на пандус, и в этот момент со скрипом раскрылись огромные железные двери на противоположном конце залы, а в дверях появились люди в сером. Их поведение говорило о том, что они здесь чужаки. И даже если бы Кайнда забыла, что у эсэновцы носят единообразную форму, она все равно узнала бы боевиков Алого Круга. Девушка глубоко вздохнула. Ей хотелось развернуться и убежать, но она взяла себя в руки и осталась стоять. Краем глаза, следя за рассыпавшимися по зале боевиками, впрочем, к пандусу пока не приблизился ни один, Она сосредоточилась только на одном из них, внешне казалось ничем не выделявшимся, одетом и экипированным так же, как и остальные, но с алым поясом. В отличие от своих подчиненных, он уверенно подошел к пандусу и, остановившись внизу, посмотрел на Кайндл сперва удивленно, а потом с негодованием. «Ты?» — спросил он громко и недоверчиво. У него были густые, немного вьющиеся темные волосы, темные глаза и гладкая, тронутая загаром кожа. Кайндал, смотревшая только на старого знакомца, конечно, не заметила Варлока, выглянувшего из правой боковой двери, низенькой и узкой, ведущей на бетонную галерейку невнятного назначения. Мак, шагнув за порог мягким кошачьим движением, скользнул к массивной вентиляционной колонне и за ней укрылся от посторонних глаз. Ему, конечно, было плохо видно, курсантку и адепта круга, но зато слышал он все великолепно. И «Я», — спокойно подтвердила девушка, — У темноволосого на лице появилось искреннее отвращение. — Знаешь, если бы мне сказали, что ты пошла служить этим человеком, я бы не поверил. — Собачки служат, — холодно отозвалась Кайндл, — я работаю. — Работаешь? — он сделал к ней шаг. — Ты предаешь нас и предаешь себя. Я никогда не думал, что ты на это способна. Просто в голове не умещается. А я никогда не думала что те, кого я давно знала и кому доверяла, — способны приговорить меня к смерти, лишь потому что я не согласна идти их дорогой. Это у тебя в голове умещается? Я был против того, что ночь и звездный свет сделали с тобой. Но теперь вижу, что они не заблуждались, и следовало, пожалуй, действовать жестче. Сразу убить, да? Не я, а ты ушла к людям. Может, еще и учишь их? Ты мог бы сообразить, что знание о нашей магии... Я даже при желании не смогу передать людям ОСН. Они для них бесполезны. Выражение лица адепта «Алого круга» стало таким озадаченным, что это заметил даже Варлок. Он слегка подался вперед из-за вентиляционной колонны, но, смекнув, что его могут заметить боевики, спрятался обратно. Разговор начинал интересовать его все больше и больше. — В таком случае тебе здесь и вовсе нечего делать, — произнес адепт «Круга». — Думаю, я и сама разберусь, где мне следует быть, а где нет. — Ну, покинула круг, ладно, но переходить на сторону врага — это гнусно! — Ничто не может оправдать предательство. Ты прекрасно знаешь, кто я такая. Варлок не видел Кайндал, но по тону голоса догадался. Она улыбается. Ты знаешь, что предать я могу только одно существо в мире, саму себя. И ты считаешь, что не сделал этого, перейдя на службу к этим людям? Нет, не считаю. В голосе скользнуло презрение. Ты пришел сюда, чтобы читать мне мораль. в этот момент Ее противник нанес магический удар. Варлок ощутил ли слабый отзвук этого воздействия, но оно показалось ему весьма чувствительным. Он выглянул, пытаясь понять, что стряслось с Кайндал, но обнаружил, что девушка по-прежнему на ногах, и, судя по движениям ее рук, собирается адекватно ответить. Как чародей, Варлок уже два года назад практиковал довольно сложную магию и давно понял, что чары всяк может создавать, как ему нравится. Можно, как предпочитали многие, составлять звуковое заклинание то есть подбирать слова на каком-нибудь малоизвестном или вовсе несуществующем языке, можно творить волшебство жестами и беззвучно. Суть состояла не в этом. Любой способ выразить магическое действие лишь помогал концентрации сознания на достижении нужной цели и избранный каждым отдельным чародеем способ говорил лишь о личных предпочтениях конечно курсантов ОСН учили колдовать при помощи жестов и заклинаний в которых чаще всего использовались слова и выражения латинского греческого и древнееврейского языков а также разгадывать подобные жесты и заклинания у противника но все это являлось совершеннейшей условностью подобные приемы помогали лишь сориентироваться и сосредоточиться поэтому манера кайн работать с энергиями не столько удивило варлока сколько заинтересовало он высунулся из-за вентиляционного выступа и, окружив себя надежной защитой, попытался понять, чем все это может закончиться. По логике, ему следовало броситься спасать курсантку, но куда более важным сейчас представлялось узнать, на что она способна, а также каковы в действительности ее взаимоотношения с былыми соратниками. Кайндалл, не мудрство и лукаво, увела в сторону от себя брошенные первым заклинания и непринужденно построила вокруг себя защиту, Она не произнесла ни слова, пользуясь только руками, но и руки ее двигались весьма скупо. В конце концов, нельзя же составить заклинание, стоя будто столб. Движение все-таки организует и направляет энергетику чародея. Противник девушки поспешил атаковать ее еще раз, но та просто выставила перед собой ладони, и на пути чужих чар в одно мгновение вырос плотный, видимый лишь взгляду мага, щит. Он казался хрустальным, слегка переливался, но стал для вражеского заклинания непреодолимой преградой. А в следующий миг распахнулись обе боковые двери, и лавиной, ввалившись в зал, с галереи стали спрыгивать ребята из ОСН, видимо, не нашедшие врага в других частях базы. Кайндл не шевельнулась, будто ничего не произошло. А вот ее противник ненадолго растерялся. Видимо, он пытался решить, что ему надлежит делать в первую очередь, расправляться ли с давней знакомицей или же организовывать боевиков. Девушка, воспользовавшись моментом, быстро развернула ладони к полу пальцами в сторону вражеского мага и резко толкнула руки вперед. Варлок, продолжавший следить за нею краем глаза, определил это заклятие как обычный эфирный удар. Но от него почему-то бесцветными осколками, словно мыльный пузырь, вдребезги дребезги разлетелась защита чародея с алым кушаком, и он покатился по полу, будто его смел порыв ветра. Более всего, варлока удивило отсутствие отдачи. Сильный эфирный удар встревожил бы энергетическую ткань пространства, а слабый не смог бы сбить человека с ног, и уж тем более сорвать с него защиту. На Кайндел тут же набросились сразу два боевика, почему-то вооруженные битыми. Конечно, на поясе у них висели кобуры с пистолетами, но к огнестрельному оружию оба почему-то и не подумали прикоснуться. Уходя от удара битой, девушка упала на спину, причем весьма ловко, перекатилась через плечо, и полоснула по одному из нападавших чем-то, напоминающим огненный хлыст, полосой подвижного, завивающегося колечками пламени. На боевике затлела одежда, а бита в его руке вспыхнула, словно бенгальский огонь. Второму курсантка без затей врезала ногой. К счастью для себя, она успела обуть тяжелые ботинки, и удар ее оказался не только точен, но и весьма увесист. Боевик согнулся, хватаясь руками за промежность, и его смели ОСНовцы, добежавшие наконец до пандуса. Кайнделл отпихнули в сторону, и, шагнув назад, она столкнулась с офицером, удержавшимся от ругательства лишь большим усилием воли. В огромном помещении, достойном служить хорошим ангаром, сразу стало тесновато. «Кайнделл!» — гаркнул офицер. «Обратно, в спальню! Курсантам нечего здесь делать!» Девушку кто-то жестко схватил за локоть, и, оглянувшись, она увидела отца Тука. Обычно этот преподаватель выглядел добродушным и даже немного потешным. Сейчас ни от добродушия, ни тем более от потешности не осталось и следа. На лице обычно довольном и круглом залегли глубокие морщины, а взгляд глаз стал цепким и очень неприятным. Правда, сейчас он смотрел не на Кайнделл, а на офицера. «Она может заблудиться!» — крикнул ему отец стук «Детка не знает базы! Пусть останется здесь!» «Держись позади!» — рявкнул офицер девушки и оттолкнул ее к дверям. Схватка длилась недолго, и в этой кутерьме ничего нельзя было разобрать, потому что все дрались со всеми. Потом боевики круга как-то разом подались назад. Не все, конечно, а только те, которые к тому моменту могли еще ходить. Должно быть, приказ, отданный им, являлся телепатическим или каким-нибудь условным, потому что ничего особенного ни офицер, ни отец стук или Варлок, выбравшись из-за вентиляционной колонны, не сама Кайндл не услышали осн бросились следом за противником, девушка тоже не отставала от них. База оказалась куда больше, чем ей думалось прежде. Преследование адептов круга продолжалось долго, и можно было лишь дивиться тому, как убегающие умудрялись ориентироваться в этом лабиринте. Небольшие комнатушки и тесные коридорчики сменялись переходами, по которым без проблем проехала бы грузовая машина, и залами, пригодными для размещения пары самолетов, а то и целого дирижабля. Изредка попадались лестницы, ведущие либо вниз, либо вверх, причем, по какому принципу они сменялись, не разгадал бы ни один обитатель земли, привыкший к типовой застройке. Однако боевики Алого Круга знали, куда отступать. И, преследуя их, уэсэновцы добрались до самого выхода с базы. Впервые за все время, проведенное здесь, Кайндал увидел этот выход широкие, но не слишком высокие ворота, изнутри железные с массивными створками, а снаружи, отделанные деревом, и замаскированные чем-то вроде сети, увитой зеленью. Они, распахнутые настиж, вели прямо в темноту и смутное беспокойство ночного леса. Вдалеке, постепенно затихая, шумело множество моторов. Очевидно, люди Алого Круга явились сюда не пешком. На бетонных плитах, совсем недалеко теряющихся в траве, траву здесь поддерживали заклинаниями во имя тайны, валялись остатки перекорюженного стального засова. Из темноты выскочил молодой парень в камуфляжной форме и вытянулся перед офицером. Видимо, он недавно попал в ОСН из армии, еще не преодолел инерции, заставлявшие вытягиваться во фронт перед старшим по званию и говорить исключительно так точно или никак нет. В организации пока еще царили весьма демократичные нравы. Хотя дисциплину никто не отменял. Но это и понятно, большая часть людей перекочевала сюда из среды военных. «Противник отступил!» — доложил парень. Я заметил, поморщившись, ответил офицер, пленные. — Никак нет. — Ясно. Он огляделся. — Где лидан Здесь, — прозвучал из темноты. — Кого-нибудь мы зацепили, не знаешь? — Где ты там? — Здесь есть один. Кто-то завозился в гуще темной до черноты зелени, а потом свет трех прожекторов, прикрепленных над входом, выхватил высокую фигуру с усилием волокущую что-то вроде большого мешка на плечах. Когда боец подошел поближе... Стало заметно, что нагружен он вовсе не мешком, а безвольным телом. Приблизившись, он аккуратно пристроил добычу на бетон, прислонив спиной к одной из творог. лидан был росл, худощав, при этом очень жилист, мрачен и не слишком-то молод. Выглядел он лет на сорок, возможно, и больше. Многовато для боевика, однако он являлся именно боевиком из числа младших офицеров. Наклонившись над тем, кого притащило из темноты, он окатил Кайндл хрустально-ледяным взглядом, и она оценила его проницательность. Этот парень, несмотря на всю свою мрачность, ей почему-то понравился. Он убрал с лица бесчувственного человека волосы, и кто-то из присутствующих охнул. Это же старший! Офицер, присев перед телом на корточке, внимательно вгляделся в осунувшееся бледное лицо, — Кажется, он даже применил магию. — Да, — подтвердил он, помолчав, — это старший. Пощупал пульс на шее, оттянул ему века. Живет, но еле-еле. Кайндел тоже присела рядом с офицером, хотя ее никто не звал. Правда, в отличие от командира, она не стала щупать пульс, вместо этого взяла на ладонь прядь длинных волос старшего. И только теперь все заметили, что он совершенно сет Чуть больше недели назад, когда один из двух курсантских наставников пропал, его шевелюра была черна, как вороново крыло. Мгновение все смотрели на белую, словно лунь, голову, а потом отец туп негромко приказал медика сюда, и пусть готовит реанимационный куб. Один из УСН-овцев убежал. Варлок, не обращая внимания на суету вокруг, кропотливо восстанавливал огромный стальной замок с засовом, сорванный с железных дверей. Офицер внимательно следил за боевиками, прочесывающими окрестности, а отец стук приглядывал за теми, кто наводил порядок внутри. Двое боевиков попытались поудобнее усадить старшего, но в результате он завалился на бок, и его пришлось усаживать снова, правда, не с лучшим результатом. Кайндалл подошла, нагнулась над ним, еще разок подержала в ладони длинную седую прядь, а потом оттянула века, и внимательно всмотрелась в закатившийся глаз. Радужка явственно отливала краснотой. Ну, что тут, перехваченный дыша после бега, спросил появившийся из недр базы врач. Белоснежный, хрустящий от чистоты халат, красовавшийся на нем, казался совершенно неестественным в обстановке общей неразберихи, грязи и развала. Врач, еще совсем молодой парень, зато уже с замашками чародея, присел возле старшего и тут же поставил пластиковую коробку со всеми, «Необходимыми принадлежностями. Ранен? Или...» «Это же старший! Он из плена!» «Последствия допросов!» И деловито пощупал пульс. «Мне кажется, нет», — ответила Кайнделл, поднимаясь на ноги. Порыскав взглядом, она обратилась к офицеру. «Вы знаете о таком веществе?» «Ну, скажем так, о наркотике под названием «кристаллический снег».» Офицер посмотрел на нее с недоумением. Но, словно по волшебству, рядом с ним появился отец Тук, понимающий, закивавший головой. Слыхали, слыхали. Теперь недоуменный взгляд достался ему. Офицер молчал и ждал продолжения. Кайндл слегка приободрилась. Вы знаете признаки? Полная потеря пигментации. Человек становится альбиносом. Взгляните. И она снова оттянула старшему века. — Что скажешь? — отрывисто спросил врача офицер. — Он в коме? — ответил врач. — Но я не понимаю, с чем это связано видимых повреждений нет, сахар несколько снижен, но в целом в пределах нормы. Чтобы выяснить точно, надо осмотреть его и взять анализы. Времени на это нет, — кратко возразила Кайндалл. И, повернувшись к отцу, Туку спросила, есть возможность как-то добыть хоть небольшое количество этого вещества? — Зачем? — удивился тот. — Нужно ввести его старшему, иначе из комы его не вытащить. Причем это нужно сделать срочно. — Хочешь сказать, у него ломка? — Ломка от этого наркотика своеобразная, она приводит к неизбежному летальному исходу. Такой уж наркотик. — Старший наркоман? — врач передернул плечами. — Чушь! Я его регулярно обследовал. Он неделю провел в плену. — За неделю нельзя стать наркоманом. — Можно, — решительно возразила Кайндал. — Он уже стал алибиносом? Это признак того, что вещество встроилось в систему его организма, стало неотъемлемой частью цепочки функционирования. Случилось то же самое, что происходит с младенцем, мать которого, будучи беременной, принимала банальный героин. Ребенок рождается не наркоманом, а существом иного порядка, чем люди. Ему для жизни наркотик нужен как пища или вода. Не совсем так, вы не врачи сейчас вы заблуждаетесь. К тому же это не может произойти так скоро. Старший Не младенец в утробе матери, он взрослый человек. Вы, как я понимаю, не знаете ничего о кристаллическом снеге. Если б знали, не спорили бы. Это вещество иномирового происхождения, импортное, скажем так. А вы знаете, парень в белом халате, расстегивая старшему рубашку, слегка скривился все и обо всем. Я этого не говорила, но об этом веществе кое-что знаю. «Что тут происходит?» — спросил, подходя Один. Его сопровождали Багира и испытатель. Офицер. Отец Кандл. Эта курсантка утверждает, что из старшего в плену сделали наркомана, и сейчас ему для выхода из комы необходима доза, заявил врач. Я бы сказал, что это мало правдоподобно. А я вот что хочу сказать, прогудел отец Тук. Признаки на лицо. И идею Деткин тоже нужно проверить. Один обвел присутствующих взглядом. Врач, взявший у старшего экспресс-анализ крови на наличие наркотических средств, в задумчивости чесал затылок над результатом. Багира презрительно кривила красивые губы. Испытатель рассматривал пострадавшего с бесстрастием механического приспособления.